Великое грехопадение. Следующий день был красивым и грозным. Дул сильный ветер, и в воздухе чувствовалась какая-то отрезвляющая холодная свежесть, наверное, предвестие осени. Солнце то выходило, то пряталось за тучи. Я открыл окна в гостиной, закрепив створки на вделанных в стену крючках, и зачем-то зажег свечи, хоть было светло. Залетавший в комнату сквозняк заставлял их огоньки дрожать, и это очень мне нравилось. Ближе к вечеру позвонил Митро и спросил, как дела. Я рассказал о вчерашнем уроке Локи. Митро развеселился. Я же говорил, это тема у старшего поколения табу. Примерно как с красным словцом. Все эти членовредительские методы, которым учит Локи, не стоит принимать всерьез. Джентльмен никогда не станет бить женщину ногой во время полового акта. — А что делает джентльмен? — спросил я. — Это индивидуально. Я, например, кладу на тумбочку пистолет или бритву. Я не понял, шутит он или нет. Но следующая фраза Митры заставила меня забыть обо всем. «Я — Я чего звоню? — сказал он. — Сегодня у нас великое грехопадение. По моему телу прошла холодная волна. Она возникла в районе солнечного сплетения и докатилась до кончика каждого нерва, Словно у меня внутри включили ледяной душ. — Как, уже? Митра засмеялся. — Тебя не поймешь. То никак не дождешься, то слишком рано. — Да не бойся ты! — Ничего страшного в этом нет. — Что мне нужно делать? — Ничего. — Жди. Скоро приедет курьер и привезет пакет. В нем будут инструкции. — Можно я тебе перезвоню? — спросил я. — Если возникнут вопросы. — Вопросов не возникнет, — ответил Митра если, конечно, ты не будешь их специально выдумывать. Звонить не надо, я тебя встречу. Где? Увидишь, — сказал Митра и отключился. Я положил трубку и сел на диван. Я точно знал, что не хочу никакого греха падения Мне хотелось одного — посидеть в тишине и успокоиться. Я надеялся, что мне придет в голову какая-то спасительная мысль, какой-то хитроумный выход из ситуации. Он, несомненно, существовал. Ей нужны были только несколько минут сосредоточенности, чтобы обнаружить его. Я закрыл глаза. И тут в дверь позвонили. Я встал и обреченно поплелся открывать. Но за дверью никого не оказалось, только на полу стояла маленькая черная шкатулка. Я отнес ее в гостиную. Поставив шкатулку на стол, я отправился в ванную. Почему-то мне хотелось лишний раз принять душ. Я тщательно вымылся и причесался, намазав волосы гелем. Затем пошел в спальню и надел свой лучший наряд, комбинацию пиджака, рубашки и брюк, снятую с манекена в торговом зале «Лавмаркс». Откладывать момент истины дальше было невозможно. Вернувшись в гостиную, я открыл шкатулку. Внутри на красной бархатной подкладке лежал маленький сосуд темного стекла в виде сложившей крылья мыши. Вместо головы у нее был череп-пробка. Рядом лежала записка. Рама. Пожалуйста, потрать пару минут, чтобы заучить наизусть приветствие, которое по традиции должен произнести молодой вампир. Оно очень простое. Рама II в Хартланд прибыл. Надеюсь, ты с этим справишься. У тебя может возникнуть вопрос, почему Рама II. По традиции к имени вампира в торжественных случаях добавляется номер, который играет роль фамилии. Я, например, Энлиль 7 Это, конечно, не значит, что до меня было шесть энлилей, а до тебя один рама. Их было гораздо больше. Но для краткости мы используем только последний разряд в порядковом числе. Энлиль 11 будет опять энлилем первым. Не волнуйся не переживай. Все у нас получится. Успеха, энлиль. Я поглядел на флакон. Видимо, дальнейшие инструкции содержались в препарате. Я вспомнила, что «Хартланд» — это нечто полумифическое, геополитический фетиш, который мусолит на круглых столах в редакциях национально-освободительных газет, когда надо показать спонсорам, что работа идет полным ходом. значение этого термина я не знал. Участники этих круглых столов, скорее всего, тоже. Что здесь имеется в виду? Может быть, какое-то сокровенное место? От «Харт»? Сердце? Наверное, это метафора. — Вообще-то метафоры разные бывают, — подумал я. Запрут в комнате с каким-нибудь бомжом и скажут, хочешь быть вампиром — сожри его сердце. Вот и будет Хартланд.